Дарья опять, шокированно широко раскрытыми глазами, посмотрела на своего деда. До нее, наконец, стало доходить, что он не простой распространитель и связник, а некто, гораздо более значимый, в той гильдии, на которую он работал. Совет гильдии может собрать только кто-то, входящий в ее внутренний круг, а говорить от лица гильдии может лишь ее глава, Один из его помощников или доверенное лицо, которому на время передается подобное право. И сейчас так выходило, что ее дед взял на себя ответственность принятия решений от имени всей гильдии воров, в которую, как она теперь понимала, он входил.